Глава 12 «Ничего этот жук не нашёл. Да ему с тобой уже всё проверили». С такими словами встретил меня Харитон, выседая на кухне за столом. «И не спросишь же, чего искал». Досадливо хмыкнула, устраиваясь рядом. «Теперь надо держаться от него подальше». Лихо-то его заставило с деревом управиться. «Одно слово. Ведьма». Хихикнул домовой, звонко ударив ладошкой по столу. Я, глядя на его ошалелую морду, никогда так не веселился. А нечего бедных девушек обманывать. Ещё и в её доме шарить без дозволения». Грозно высказалась, но, заразившись от развеселившегося старика, тоже прыснула. «Да, Маркус давненько так не работал. Завтра руки и ноги будут болеть. И по делам». «Придёт же ещё. Думаю, не отстанет, пока не найдёт, чего искал». «Да, ты прав. Видно, что упертый. Буду, сколько получится, морочить ему голову, да в дом не пускать». «Хватит, нагостился. А вот как бы выяснить, чего искал?» Я пока не знаю. И уверена, с подачи бабки своей пришёл. Та точно знает о моей бабуле. Я могу к ней в дом наведаться. Может, он к ней жаловаться сразу пошёл». Проговорил Харитон и с досадливым вздохом, хлопнув себя по лбу, тотчас исчез. «Вот ведь сразу не догадались!» Выругалась я, устала поднимаясь с табурета и отправилась убирать со стола посуду после нашего позднего ужина. Но не успела я помыть последнюю тарелку, как домовой вновь показался на стуле и быстро заговорил — «Ни бабки, ни внука, дом пуст, и что подозрительно, в нём давно никто не живёт». «Да? Занятно. Значит, старушенция как-то узнала, что я появилась и якобы случайно меня встретила?» «Верно говоришь. Я даже знаю, как». Торжественно проговорил Харитон, положив передо мной два колокольчика. «Вот чего поставила. А к ним невидимая нить протянута была. Ты, когда за ворота вышла, по незнанию оповестила их, что домик-то ожил». Ведьма необученная опытные прежде под ноги смотрят «Невидимая же!» — удивлённо промолвила, взирая на два крохотных колокольчика. «Так мерцает Силта. Пусть её уже нет, но крохи остались. Достаточно, чтобы ловушку глядеть. Выходит, бабка Маркуса тоже ведьма? Нет, но знает их секреты». Задумчиво протянул Харитон. «В доме ей нам и на домовых ловушки наставлены. Да мы не дураки, и в такие не попадаемся». «Вот твоя бабка ведьма так ловко меня словила». «Угу. На колокольчиков почему два?» «Ещё одна за домиком твоим следила». Хмыкнул старик. Накрыв их ладошкой, он вдруг озорно подмигнул, чуть её приподнял и громко рявкнул. «Это-то чего?» С недоумением посмотрела на тотчас заливисто рассмеявшегося домового. «Шумно у них там стало. Ой, как шумно». «Ясно. Но получается, мне ждать ещё гостей? И чего им надо от бабульного дома? Нам неизвестно?» «Узнаем. Этот к тебе придёт, я за ним и прослежу. А вось позабудет, как следы свои путать». «Ладно. Поздно уже». Махнула рукой и, смыв мыльную пену с тарелки, поставила её сушиться. «Идём спать. Завтра дел полно. Надо с рассады разобраться, до да грядки вскопать. Семян бы много накупила. Ещё в город бы наведаться. Да разузнать, чем тут люди живут и где монеты зарабатывают. Может, библиотека или архив какой есть. Вдруг там найду про переходы ведьминские». Договорив план на ближайшие пару дней, я пожелала домовому приятных снов и отправилась к себе в спальню. Но сон не шёл, и, проворочившись в кровати больше двух часов, я, тихо ступая, вышла на улицу. Ночи ещё были по-весеннему прохладны. Зябко кутаясь в пуховую шаль, я смотрела на перемигающиеся в небе звёзды, невольно вспоминая, как мы с Ба и мамой вот так сидели на крыльце и тихо разговаривали. Я совсем не знала своего отца. Он погиб в автомобильной аварии, когда мне было всего два года. И совсем плохо помню деда. Сердце вдруг отказало. Меня растила ба и мама. Они сделали всё, что в их силах, чтобы я не чувствовала себя одинокой без отца и деда. Водили на разные мальчиковые кружки. На даче я помогала бабуле строить курятник, а соседу собирать мотоцикл. Я многое знаю и умею благодаря моим родным и любимым. Я всегда чувствовала за своей спиной незримую поддержку и знала, что в любую минуту мне будет подставлена жилетка, а когда я нарыдаюсь, мы вместе разберём мою трагедию и посмеёмся над глупостями, которые меня так расстроили. И сейчас мне очень не хватало мудрой и прямолинейной бабули, доброй и ласковой мамы. Спать я пошла, когда небо начало окрашиваться в розовый цвет, а разноголосые птицы завели свои оглушительные песни. «Надо полагать, что проснулась я только ближе к обеду». Харитон давно уже управился по дому и занимался вскапыванием грядок в большом огороде. «Доброе утро!» — поприветствовала домового, усаживаясь на выкорчеванный Маркусом пень. «Я сейчас чай допью и присоединюсь. Вчера уснуть долго не могла». «Слышал, как ты всхлипывала. Да не стал подходить. У вас, девок, слезы завсегда лечили. Вон поплакала, улыбаешься теперь че?» Добродушно проворчал старик, выдергивая сорняки. «Ты лопаты не трогай. Я тут сам управлюсь. Бери семена и сажай. Время идёт, а у нас и зелени ещё не наросло». «Хорошо. Но их у бабули много». Сомнением протянул, оглядев несколько рядов ровных, выстроенных, словно солдаты на плацу с деревянными бортиками грядок. «Так те, что за моей спиной с травой душистой да лечебной. Вскапывать не будем. Полоть надо. Заросли сорной травой». «Точно. Душицу вижу и Только Мокрец забил грядку». А от него не так просто избавиться. Но ну, хоть травы бабка твоя ведут научила. беззлобно пробурчал домовой, пыхтя вгоняя в окаменевшую землю лопату. С этим у бани забалуешь. С улыбкой проговорила, устремившись к дому, и вскоре, повязав голову платком и натянув перчатки, взялась за посадки укропа, петрушки и прочей вкусной и полезной зелени.